Глава тридцать восьмая Я была так оскорблена этим грубым ответом, что не могла сделать шага вперёд. Я упала на скамью и залилась слезами. Бортес побронил немножко Мариуса за то, что он не пощадил меня, и, ласково уговаривая меня, он дал мне понять, что в сущности я могу опасаться чего-нибудь серьёзного. Тут в первый раз я узнала определённо, что я могу оказаться чужой для моей доброй бабушки — ребёнком подкинутым ей для того, чтобы выманивать у неё деньги, дочерью какого-нибудь цыгана, быть может, разбойника с большой дороги. Я подавила мои рыдания и обратясь к Мариусу спросила его: "Но «Ну что же? Ты всё ещё хочешь жениться на мне? Я дал тебе слово. Слово не берут назад". Он произнёс это таким холодным тоном, что я почувствовала, что должна исполнить мой долг так, как он исполняет свой. Не бери назад своего слова. С энергией сказала я ему: "Я тебе возвращаю его. В присутствии Бога и господина Бартесса я нарушаю наш договор". Совсем не того хотел Мариус, по крайней мере, не в таких выражениях. Мне что ещё не доказывала, что я не мадмуазель де Валанжи и что я должна отказаться от моего имени и наследства? Марюс хотел бы временного предварительного договора, который утвердил бы Бартес, но я заранее была в полной безнадёжности относительно моей судьбы, и потом, я должна признаться в этом, меня пугал характер Марюса, и я жалела о своей свободе. Он понял это и стал меня упрекать, не для того, чтобы заставить меня взять свои слова назад, а для того, чтобы иметь возможность вернуться. Так как я ничуть не уступала, то он, поклонившись Бартесу, которого в эту минуту позвали к бабушке, очень рассердился и сказал мне совсем тихо: "Ты понимаешь, милое дитя, что при таких отношениях, в какие мы стали друг другу теперь, и когда ты исключаешь меня из своего будущего, какового бы оно ни было, я должен оставить этот дом. Если бы мы имели в виду сделаться мужем и женой, то моё присутствие здесь было естественно и законно". Если же это никогда не должно случиться, оно может тебе компрометировать. Твоя бабушка думает, что я уехал. Пусть это так и будет. Прощай. Я буду приезжать время от времени узнавать новости. Он ушёл, не дожидаясь моего ответа, и я хотела побежать за ним. Мне было очень тяжело думать, что наша дружба может быть порвана вместе с предполагавшимся браком, а в его прощании было столько нескрываемого пренебрежения, что, по-видимому, я одна была во всём виновата. Но мне Мне когда было советоваться с порывами моего сердца, Женьи торопливо шла ко мне. Она была бледна, и её стиснутые зубы не позволяли ей позвать меня. Охваченная ужасом, я побежала ей навстречу и крикнула: Бабушка умерла. "Нет", сказала она, но призовити на помощь всю вашу храбрость. И она прибавила тоном мучительной торжественность, которого до сих пор ещё раздаётся в моих ушах. Барыня умирает. Кто же ей объявил? — спросила я на бегу. — Никто. Она ничего не знает. Её час настал. И остановив меня у двери гостиной, жени сильно сжала мои руки и проговорила с разрывающей душу энергией. — Улыбайтесь. Так говорят молодым девушкам, когда их наряжают и выводят на бал. Моя горячо любимая бабушка умирала. Какое празднество ждало меня. Она сидела в своём кресле, бледная, как призрак, и она-то ещё улыбалась. Бартес держал её за руку, и Ацент старалась отогреть её заледеневшие и застывшие ноги, которые она не могла уже поднять на грелку. Бартес, глубоко расстроенный и с лицом, залитым слезами, заметив, что она повернула глаза к открытому окну, ответил ей: "Да, сегодня очень тёплый день". Я подошла и стала целовать её холодные руки. Она как будто была удивлена тем, что не чувствует этого. Она ещё могла думать и видеть так, как смотрела на меня, как будто спрашивая себя, не сон ли это. Она сделала над собой страшные усилия, и ей удалось проговорить. «Бортес, это моя дочь, вы знаете?» Её голова откинулась назад, и на лице отразилось небесное спокойствие. Я думала, что она умерла. Я едва подавила в себе крик «бор». Жени посмотрела на меня таким авторитетным взглядом, перед которым преклонился бы весь мир. В эту минуту, когда вечность открывалась перед этим горячо любимым нами существом, оно не должно было слышать рыданий земного прощания. Бартес хотел меня увести, но никакая человеческая сила не оторвала бы меня от этого кресла, которое я молча обнимала. Так прошло несколько минут, и мне невозможно было уследить за переходом от жизни к смерти этих спокойных глаз, всё ещё устремлённых на меня. Доктор Реп, объезжавший в это время знакомые дома, вошёл в комнату, взглянул на бабушку, не говоря ни слова, тронул её и прислушался к дыханию. "Ну, всё кончено", сказал он. "Вот и всё". Он как будто хотел сказать этими словами: "Вы видите, что вовсе не трудно умереть". Я ничего не понимала, я не верила в случившееся. Моя бабушка была тут, у меня на глазах. В той же позе, с тем же лицом, которое я изучала сотни раз в часы её утомлений или дремоты. "Но «Ну, полностью, полностью", сказал доктор, встряхивая меня. "Вам не следовало этого знать, но в течение двух последних недель я ждал этого события каждое утро". Лампа угасла, потому что масло выгорело. Она хорошо выполнила свою задачу. Вы не могли надеяться, чтобы её жизнь продлилась слишком долго. Уйди отсюда, моё милое дитя. Вам здесь больше нечего делать. Оставь её, сказала Жени. Не надо бежать от мёртвых, как от врагов. Разве душа её бабушки умерла? Она быть может, ещё витает здесь, видит и слышит нас. Доктор пожал плечами, но наэлектризованный нежным спиритизмом Жени я обливал слезами щёки, руки, одежду моей бабушки и говорил ей, как будто она могла меня слышать. Я вас люблю. Я вас люблю. Я вас люблю. Это хорошо, сказала мне Жени, лицо которой было залито слезами. Теперь оставьте меня здесь вдвоём с гецинтой. Когда я уложу милую барыню и один у её, вы опять вернётесь поговорить с ней. Не плачьте слишком много, чтоб не огорчать её там, где она теперь. А где она? Жени, растерянно вскричала я. Я не знаю, но несомненно у Бога. Бог и с нами также и разлука. не так тяжело, как думают. Мощная вера Жени поддержала меня. Я оберегала дорогую покойницу вместе с нею, и 2 дня спустя, опираясь на руку Мариоса, я поднималась с Жени на равнину Поме. Небольшой катафалк, задрапированный чёрным и запряжённый мулами, поднимался впереди нас. Наши тулонские друзья и все окрестные поселяне замыкали шествие. Мою бабушку очень любили, и под знойными лучами почти африканского солнца Все печально шли с непокрытыми головами. Аббат Костель ждал нас у дверей церкви. Фрюманс был на кладбище, где за последние 20 лет никого не хоронили. Он сам вырыл могилу, считая это своим долгом. Когда к ней поднесли гроб, я увидала, что Фрюманс стоит с заступом в руках. Это была единственная фигура, поразившая меня. Я искала в его глазах разрешение ужасной загадки бытия, которую может легко открыть вера, в тот час, когда мы навеки разлучаемся с видимым существом. Во взгляде Фрюманса я прочла лишь глубокое уважение и реальную скорбь, но ни малейшего признака горечи или слабости. Он чувствовал себя достаточно сильным для того, чтобы допустить мысль о том, что всё имеет свой конец. Я не могла этого вынести, и с тревогой смотрела на жени, которая как будто заботилась, благословляла и хотела сохранить даже в недрах земли эти дорогие останки. И я искала опоры в силе жени, в этой единственной силе, отвечавшей моей. В ту минуту, как зарыли могилу, пронзительные крики и громкие стоны раздались вокруг меня. Этот древний обычай, сохранившийся ещё в деревнях, служит не столько выражением грусти, сколько некоторого рода почтями, отдаваемыми усопшему. Это быть может также нечто вроде нормального возбуждения, которое хотят пробудить в родственниках и друзьях покойника, чтобы вызвать у них слёзы, облегчающие страдания. Другие уверяют, что этот шум производится для того, чтобы испугать нечистых духов и помешать им унести душу покойника. Эти крики испугали меня, и я убежала к Фрюмансу, который пришёл минуту спустя. Но он не знал, что я у него и не видел меня он поставил свой заступ в угол и взрыдал как ребёнок уставившись головой в стену я встала и бросилась в его объятия мы плакали вместе не произнося ни слова